Глава 14 Мой удар пятым движением настигает группу одержимых и отступников. В последний момент успеваю заметить, как толстяк накрывает себя и своих подчиненных чем-то вроде сплошного магического купола. Защитное плетение высшего порядка, способное останавливать самые опасные заклинания. Я лишь слышал о такой магии от о той же Марии, а мой противник использовал ее с такой скоростью и внешней небрежностью. С другой стороны, закрывшись этой штукой, маг не мог толком атаковать сам и был вынужден сосредоточиться исключительно на поддержании защитного купола. Вот только его товарищи в это же время быстро начали соединять свои силы Формируя магические узоры, наполняя его огромным количеством силы и не нужно быть великим магом, чтобы не понять очевидного, они готовят какую то особенно сильную атаку. Используя рывок я оказываюсь рядом содержимыми, где то краем сознания чувствую, что маша послушалась моего приказа и отступила с помощью дальнего шага на несколько десятков метров. Духовный клинок, доверху наполненный природной энергией, падает на преграду, тут же создавая в ней множество трещин, паутиной разошедшихся от места удара. Не задерживаясь, смещаюсь в сторону. Двое помощников толстяка реагируют мгновенно швыряя в место, где я только что стоял, каскад магических ударов, и это несмотря на создание сильнейшего плетения. Еще одна моя атака, и часть этих ударов мне приходится принять на свою защиту, сформировав духовную стену на пути яростного пламени. Неважно, главное я успеваю сделать не только проверяя прочность поставленного магического щита, но и ставя одну из своих печатей прямо на толстике, умудрившись незаметно просунуть ее внутрь барьера. Да, печать не работала, как задумывалось мной изначально, но я все еще мог ее использовать как элементарную следящую технику. И сейчас, с учетом возможностей некоторых магов скрывать свое присутствие в хаосе Амины, эти метки очень важны. Уж очень неожиданным оказалось это ее свойство останавливать и забивать мое восприятие. Точно так же, как делала взбесившаяся проклятая энергия у меня дома. Все еще вынужден тратить время на то, чтобы использовать шестое движение, и как ни крути, этот шаг требует от меня небольшого, но сосредоточения, особенно при таком дефиците природной энергии вокруг. Потому использую сейчас исключительно мир лепестков купе со стремительными рывками и раскрученной до максимума скорости движения. Мне нужно лишь немного времени, которого не сказать, чтобы много. Михаил и другие маги пояса все еще заняты сражением со своими противниками-одержимыми. Потому толстяк с его группой сейчас исключительно на мне, и я не уверен, что это в ближайшие минуты как-то изменится. Делаю шаг, удар. Мир содрогается от моей духовной атаки и протестующий кричит от используемых сил. Новый шаг и вновь удар. Вихрь природной энергии поднимается над местом боя и осколки от защитного щита разлетаются в разные стороны. Нужно помешать магическому ритуалу. Чтобы эти маги не готовили, ничего хорошего для меня там нет. Вижу, как Амина пульсирует внутри защитного купола, а сам он стремительно рассыпается и покрывается трещинами. Даже сила оплота магии не безгранична. Хотя, как по мне, он все же немного слабее. Очень сильный архимаг. Может и так. Духовный клинок падает в последний раз, щит не выдерживает и разлетается на тысячи осколков, осыпая находящихся внутри мага горячей россыпью магических искр. Чтобы там не готовили враги, им приходится активировать плетение, так и не завершив его до конца. С момента начала сражения проходит не больше десятка вдохов, но даже так этого магам хватает, чтобы призвать мощь своего плетения, пускай не в полную его силу. Земля вздрагивает, яростная магическая энергия срывается с поводка, походя, разрывая на части одного из ее создателей Архимага, и расходится кругами, охватывая с каждым мгновением все больше территории. Пожирая саму суть пространства и используя эту энергию в качестве топлива, волна силы рвется все дальше. Мне удается за мгновение до взрыва уйти рывком на несколько десятков метров, но это лишь дарует пару лишних мгновений для того, чтобы уже ударить самому. И очевидно, что с пятым движением я сейчас не успеваю. Слишком уж мало энергии, чтобы сделать это достаточно быстро, а значит, придется импровизировать, как это часто у меня бывает. Руки охватывает дрожь, когда природная энергия проходит по духовным каналам. Я ученик великой школы меча и практик этапа рождения души. Что мне какой-то там оплот магии с архимагами? Второе движение цветения — пронзающий цвет. Без раздумий вливаю в него всю энергию, что сейчас разлета вокруг, независимо от ее вида. Природная сила смешивается с проклятой, отчего боль тут же пронзает голову, но я, не обращая на это внимания, бью перед собой. В мире боевых искусств всегда предупреждали, что нельзя смешивать природную энергию с проклятой из-за антагонических свойств этих сил. Очень часто это приводит к самым непредсказуемым последствиям. Вот только сейчас, чтобы остановить разрушительную волну и пробиться к поддерживающим ее магам, мне нужно как можно больше духовной мощи, которую так близко от барьера взять негде. Кроме как, подчерпнуть из самой Амины, что является по сути измененной проклятой энергией. Мои руки с зажатым в них духовным мечом вспыхнули черным огнем. Причем это не метафора, за миг до удара я заметил, как пламя цвета тьмы стремительно охватило мой меч и руки, не обжигая и не принося каких-то неудобств. А в следующее мгновение рванул вперед навстречу с волной магического искажения пронзающий цвет второго движения, сформированный целиком из чернильной тьмы. Три рочерка черноты в одну секунду преодолели расстояние в несколько метров вы на вылет рассекли приближающееся магическое плетение в один момент, нарушая его структуру, закручивая и уничтожая. Три невероятно тонких, но поднимающихся к самым небесам чернильных разреза. Я видел, как они мгновенно пронеслись вперед и, походя разорвал вражеское магическое заклинание, рассекли, Ударили в группу вражеских магов. Движения мира замедляются, словно бы я попал в самый настоящий пузырь ускоренного времени. Вижу, как сильно вспыхивает вновь поднятый и восстановленный толстяком барьер. На этот раз он не выдерживает даже мимолетного касания моей силы. Щит трескается и разлетается в дребезги в тот же момент, как рощерки черного пронзающего цвета достигают его. Оставшиеся в живых архимаги, которые уже начали подготавливать к этому времени новое заклинание, не успели даже удивиться, как черные полосы уже оборвали их жизни, рассекая надвое. А их предводитель в самый последний момент каким-то образом умудрился сместиться немного в сторону и потерять лишь только правую руку. Как в замедленной съемке, я успел заметить понимание на его лице, смешанное с болью, а уже в следующее мгновение он использовал какую-то способность или что-то похожее на артефакт, исчезнул с места, где находился, словно его там и не было. Миг. И вот я уже смотрю на то, как место, где находились ураги, превращается в филиал ада, прерванное мной магическое заклинание слетает с поводка и начинает крушить все, до чего ему удается дотянуться, правда уже не грозя поглотить часть пояса и усилить себя за счет сожженного. У голове пустота. Последний удар был не только очень рискованный, но и крайне требовательный в плане контроля. Я за короткое время выдохся больше, чем за всю эту чертову схватку в целом. Даже шестое движение в этом плане было бы несколько лучше. Уж, по крайней мере, я сейчас не чувствовал бы себя так паршиво. Как обычно, проводить через собственное тело проклятую энергию, когда твои духовные каналы не предназначены к этому, очень непросто, прямо скажем. Что-то подобное было, когда я потерял себя во время осады крепости в пустошах, устроив резню Орде. Хорошо, что сейчас соприкоснулся с проклятой энергией лишь на короткое время, сохранив ясность разума. Так что головная боль и слабость — это я еще легко отделался Придя немного в себя, я обратился восприятием к установленной на толстяка печати и Почти тут же почувствовал ее. а плод магии переместился не так далеко, на пару километров. у голове даже мелькнула мысль преследовать его, пока он ранен, но я ее тут же отбросил. Нужно найти Машу и уходить. Что-то мне подсказывало, что эта ловушка на охотников превратилась в совсем не то, на что рассчитывали Заславские с Вороновыми. Правда, искать наследницу мне не пришлось. Она появилась спустя несколько секунд, вынырнув из полевой завесы, которая поднялась во время моего сражения с Толстяком. «Мастер!» — крикнула она, подходя ближе и крепко держа в руках парные клинки. «Вы в порядке?» «Более чем», — кивнул ей. «Давай уходи отсюда, пока в гости еще кто-нибудь не пожаловал». «Да». Подобралась она тут же. Где-то в стороне опять прозвучал яростный обмен ударами кого-то очень сильного. С момента, как был использован маяк, прошло уже несколько минут, но помощи так и нет. В чем может быть причина? Можно только гадать. Далеко уйти не удалось. Через пару сотен шагов, словно бы из пустоты к нам шагнула фигура Михаила. Он в буквальном смысле вывалился из пустоты, весь в крови и сильно побитый, но при всем при этом стоящий на ногах и с ясным взглядом. Мужчина с явным облегчением выдохнул, увидел невредимую Марию. — Слава богу, я уже думал, что придется драться, — сказал он, мотая головой, как если бы приходил в себя. — Наставник, вы в порядке? Девушка создала что-то вроде самого простого исцеляющего заклинания, наполняя тело Михаила целительной силой. «Мы... мы недооценили этих уродов. Спасибо. Так вот, они как-то заблокировали пространство целого региона, и до кучи притащили сюда сразу несколько оплотов магии, я столкнулся сразу с тремя а Георг со своими людьми с еще одним. У одержимых столько отродясь не было. Если не пробьем брешь в этой блокировке, боюсь, подмога к нам так и не успеет прийти». Он запнулся, прислушиваясь к раздающимся где-то поблизости раскатам грома, после чего вновь вернулся к делу. «Мария, без твоей помощи тут обойтись не получится». Я на пару минут занял своих противников, но это вопрос времени, когда они разберутся в вопросе и придут сюда. — Хорошо, наставник. На секунду запнувшись, все-таки кивнула та. — Андрей, ты же прикроешь нас. — Ничего себе. Михаил напрямую попросил помощи. Есть чем гордиться. — Сделаю все возможное, подтвердил я. Отлично, начинаем прямо сейчас. Мария, используем обычную схему. Нужно создать устойчивый канал для того, чтобы сюда смогли прорваться магии пространственники Заславских и Вороновых. Блок такой сильный, что сюда даже старик пробиться не может. Какой старик, понятно, и без слов. А вот то, что блокада одержимых была такой сильной, что смогла остановить даже его... Это вызывало вопросы, в том числе и по поводу той авантюры, что они затеяли, пытаясь выманить врагов пояса из своих нор. «Начали!» — крикнул Михаил, весь в крови, он выглядел настоящим безумцем, вокруг Марии тут же заплясали магические огоньки, и она начала передавать энергию наставнику. Тот же использовал хорошо известное мне плетение, создавая что-то наподобие усиленного маяка. Одновременно с этим Михаил не забыл маскирующее поле, защищая себя и наследницу. Я же в это время повернулся, осматриваясь. Мы находились в буквальном смысле на открытом месте, и, прямо скажем, защищать в таких условиях не самая простая задача. Удохнул. Выдохнул. — Ладно. Прикрываем, значит.